Шестое февраля, понедельник. «Пригласи нотариуса», — по дороге на работу велел Антон. Варя послушно кивнула. Антона было жаль. Он совершенно измучился, хмурился, кусал губы. Варя его понимала. Деньги от бывшего тестя кардинально улучшили бы ситуацию. Денег должно быть немало. Лизин отец когда-то занимал высокую должность. И квартира в центре стоила немало. Сейчас с ценами на недвижимость полная неясность, но то, что на вырученные деньги можно будет какое-то время жить безбедно, очевидно. Если Лиза успела написать завещание, Антону будет трудно это пережить. Варе хотелось как-то его ободрить, но она молчала. Знала, что выйдет только хуже. Нотариусу она позвонила, едва вошла в свой маленький кабинетик. Его Антон ей организовал, когда она уже пару месяцев у него жила. Варя его об этом не просила, сам догадался. Раньше она сидела вместе с секретарем фирмы, теткой предпенсионного возраста. Секретарша сначала пыталась давать Варе мелкие поручения. Варя лениво их выполняла, но очень быстро выяснилось, что Антон предпочитает иметь дело напрямую с Варей, и секретарша от нее отстала. Варя была уверена, она до ужаса боялась, что Варя ее подсидит. О том, что Варя заняла в жизни Антона особое место, секретарша неуловимым образом догадалась первой и к Вариному весёлому изумлению начала перед ней почти заискивать. Варя повела себя правильно. Как раньше была секретаршей доброжелательной и вежлива, так и дальше продолжала. Вообще-то Варе нравилось, что в компании о её особом положении знают. Нравилось, что бухгалтерши замолкают, когда она заходит в бухгалтерию. Впрочем, кроме секретарши и бухгалтерш, Варя никого не интересовала. Программистам до неё дела не было. Программисты и перед Антоном не сильно заискивали. Нотариус Виктория Геннадьевна ответила сразу и согласилась приехать к ним в офис сегодня же. Нотариус сотрудничала с фирмой уже несколько лет. Антон был тёткой доволен. Варе тоже была довольна. Виктории было 45, и к ней Варя гражданского мужа не ревновала. Варя включила компьютер, посмотрела служебную почту. Срочных дел не имелось, и это было плохо. Дела помогли бы отвлечься от Лизиной смерти. Полиция не знала, что бедная Лиза никому помешать не могла. Бедная в смысле несчастная. Она была несчастная и не хотела жить. Но полиция может думать иначе и искать тех, кому эта смерть выгодна. Выгодна она была только Антону. если Лиза не успела написать завещание, и тому неизвестному, кто получит её имущество, если успела. Узнать, написано ли завещание, хотелось нестерпимо. Ещё хотелось немедленно узнать, считает ли полиция смерть жены Антона самоубийством, несчастным случаем или всё-таки убийством. Жаль, что узнать это было невозможно. Неожиданно Варя пожалела, что сидит одна в офисе. Поболтать бы сейчас с кем-то о каких-нибудь пустяках. Поболтать было не с кем, ни к секретарше ж наведаться. Варя достала телефон, помедлила и набрала власту. Вчерашний страх до конца не исчез. На мгновение стало жутко, что сейчас власта вежливо спросит, как давно Варя знакома с Лизой. Скажу правду, решила Варя. Жаль только, что всю правду сказать опасно, можно попасть в подозреваемые. Попасть в подозреваемые Варе не хотелось. Власта не ответила. Варя положила телефон рядом с клавиатурой. Ветер за окном гнал облака. Варя покачалась в кресле. Ветер поднимал пыль, нёс её над тротуаром, когда Варя проходила мимо женщины с коляской. Женщина поворачивала коляску, старалась закрыть ребёнка от ветра и пыли. Ребёнок спал. Варя успела удивиться, что такой большой малыш до сих пор спит в коляске. И тут начался дождь. Варя молча схватила ручку коляски, не давая ветру коляску развернуть. Лиза подхватила со скамейки большую сумку, и они бегом добрались до козырька подъезда. «Спасибо», — улыбнулась Варя Лиза. Улыбка у неё была искренняя, благодарная. Ребёнок открыл глаза, заплакал. Лиза подхватила его на руки. Варя докатила коляску до двери квартиры. Она не догадывалась, кого видит рядом с собой, пока Лиза не подошла к квартире. Номер квартиры Варя отлично помнила. Тогда они ещё не познакомились, не представились. Варя вкатила коляску в прихожую и заспешила к ещё стоявшему на этаже лифту. Всё было ясно. Антон сбежал от ребёнка, который отличался от детей его возраста, и никогда к жене не вернётся. Варя должна была радоваться, Но ей было тоскливо. Она тогда прошла две остановки метро пешком, не решаясь поехать к Антону. То есть она знала, что поедет, но почему-то оттягивала момент, когда снова его увидит. Власта перезвонила, когда за окном начало темнеть. «Работала утром», — объяснила Власта, — не слышала звонка. «Ничего страшного», — успокоила Варя. Помялась и робко спросила. «Как ты думаешь?» «Лиза сама?» «Не знаю», — резко оборвала власта. «Не сердись. Я понимаю, я виновата. Я знала, что Антон женат. Кончай. Никто ни в чём тебя не упрекает. Антон не собирался возвращаться к Лизе». «Извини», — промямлила Варя. «Для нас, для меня и мамы Лиза была близким человеком», — смягчилась власта. «А Антон давно ею не интересовался». Не похоже, что Власта узнала о Варе что-то, вызывающее вопросы. Не тот у неё характер, чтобы сразу эти вопросы не задать. Варя попрощалась с Властой вовремя. Дверь открылась, и в проёме остановился Антон. Он был самым красивым мужчиной из всех, кого Варя знала. Высокий, широкоплечий, с мужественным лицом и умными глазами. Для Варя было бы лучше, если бы он был самым обыкновенным, неприметным. Она его не за красоту любила и не за внешнюю мужественность. Она любила его не за что-то, а вопреки, — пошутила бы мама. «Поезжай домой», — велел Антон, — «я попозже буду». «Виктория приходила?» — спросила Варя. «Приходила», — Антон поморщился. Он не был настроен отчитываться перед Варей, и она больше ничего не спросила. Расспрашивать его необходимости не было. Сам всё расскажет. Если не сегодня же вечером, то в самое ближайшее время. Он не умел держать в себе то, что его хотя бы минимально волновало. Мужественность была только внешней. На самом деле ему требовалось, чтобы его постоянно утешали. Только кроме Варя этого никто не знал. Разве что Власта и Татьяна Павловна. Антон захлопнул дверь, Варя выключила компьютер, надела пуховик, заперла офис-кабинетик. У лифта топталась бухгалтерша Наташа. Та была влюблена в Антона давно и прочно, и сильно переживала, когда выяснилось, что место рядом с Антоном заняла Варя. «Привет», — обрадованно улыбнулась Варя. «Какая у тебя шуба красивая! Шубка была так себе, китайское барахло. Но Наташа шла, это правда». Из-за поворота коридора вовремя вышел Антон, приобнял обеих женщин за плечи и подтолкнул в подошедший лифт. Звонить насчёт работы Денис не стал. Но и болтаться по городу не отправился. С самого утра собирался позвонить власти, рассказать, как обещал про вчерашнего парнишку, и объяснить, что все вопросы насчёт пустующей квартиры нашли своё объяснение. Денис парню верил. Со звонком он почему-то тянул. Звонок означал, что больше с сероглазой власть его ничто связывать не будет. И от этого жизнь начинала казаться ещё более унылой. До вечера он провалялся, читая очередной детектив. При таких запросах он может очень скоро превратиться в тупого обывателя. Правда, для этого нужно ещё начать смотреть сериалы по телевизору, которого у него не было. Последний телевизор сломался у бабушки года три назад, и новой она покупать не стала, потому что к тому времени уже прочно сидела в интернете. Как и вчера, на улицу Денис вышел, когда уже совсем стемнело. Пошёл в сторону ресторана. Но неожиданно развернулся и направился к супермаркету. Он безработный, ему стоит экономить деньги. Народу в супермаркете было мало. У ближайшего к входу столика молодая пара с детской коляской складывала покупки в целлофановые пакеты. Молодая мама смеялась, глядя на мужа, ткнулась лбом ему в плечо. Муж заметил Дениса, от чего-то удивился и неожиданно поздоровался. Денис тоже пожелал паре доброго вечера. Через пару минут, складывая в тележку коробки с замороженными блюдами, вспомнил, что знает показавшегося сначала незнакомым молодого папу. Это племянник консьержа Александра Николаевича. Племянник почти не изменился. Он и несколько лет назад был таким же толстым, дружелюбным и в очках с сильными диоптриями. Тогда племянник был студентом и иногда подменял дядю, дежурив в подъезде. Парень Денису нравился, и бабушке тоже. Бабушка сетовала, что не вся молодёжь сейчас такая же добродушная и искренняя, как Денис попытался вспомнить, как зовут племянника, и не смог, забыл. Когда он снова вошёл в подъезд, накупив еды, у лифта стоял мужик, которого Денис, будучи понятым, видел сидящим около тела Лизы, брат власты и муж Лизы. Мужчина равнодушно оглянулся на Дениса и отвернулся. То ли не узнал, то ли не захотел узнать. Подошёл лифт. Мужчина подержал кнопку, не дал закрыться дверям перед носом Дениса. «Спасибо», — вежливо поблагодарил Денис. Мужик на вежливость не отреагировал. «Ну и чёрт с ним!» У мужика были такие же серые глаза, как у власты. Мужик не посмотрел на Дениса, даже когда они одновременно отпирали находившуюся рядом двери. Денис снял куртку, повесил на вешалку, переобулся, сунул купленные коробки в морозилку, подумал... и снова спустился на лифте вниз. Повезло, консьерж Александр Николаевич уже сидел за своим столиком. За почтой спустился. Старик Денису обрадовался. «Да нет», — Денис покосился на почтовые ящики. Свой ящик он открывал, когда ненужные бесплатные газеты начинали торчать из узкого отверстия. Газеты выбрасывал, не просматривая, платёжки приносил домой и выбрасывал, когда их стопка достигала нескольких сантиметров. Платёжки ему были не нужны. Счета он оплачивал онлайн. «Хочу вас кое о чём спросить». «Попросить», — поправился Денис. «Можно мне посмотреть записи с камеры?» Видеокамера висела в подъезде давно и вроде бы работала. Крохотный красный огонёк на ней светился. «Посмотри», — засмеялся Александр Николаевич. «Если сумеешь. Тут я тебе помочь ничем не могу. В камерах и компьютерах не разбираюсь». А зачем тебе? Посмотрю, тогда скажу, улыбнулся Денис. Больших познаний в компьютерных технологиях у Дениса не было, но он справился, сумел подключить ноутбук к камере и скопировать содержимое памяти. Распечатал фотографию молодого человека, входившего вчера в подъезд, снова спустился вниз и положил принтерный лист перед консьержем. Александр Николаевич молча и внимательно рассмотрел снимок. Кто это? «Видел несколько раз парнишку», — кивнул консьерж. «Одно время часто видел, почти каждый день. Парень нормальный, на наркомана не похож. К Кому приходит, не знаю. А спрашивать?» «Нет у меня права жильцов расспрашивать. Если бы он пьяный был, тогда другое дело». Он приходил в 85 пятую. Говорит, что ключи ему дала Елизавета, разрешила пользоваться квартирой. У парня были особые обстоятельства. Похоже, что не врет. Консьерж задумчиво кивнул. Хлопнула дверь подъезда, вошла соседка с черными глазами, улыбнулась Александру Николаевичу и заодно Денису. Достала из сумки конфету, положила на стол. — К чаю, Александр Николаевич. — Спасибо, Даша. Соседка Даша, заметив лежавший на столе принтерный лист, На секунду задержала взгляд на фото и отошла, вызвала лифт. Денис, сложив лист вдвое, вошёл в лифт вместе с соседкой. Соседка смотрела мимо Дениса. Когда лифт остановился на его этаже, Денис, вздохнув, придержал дверь ногой и развернул лист. «Вам знаком этот молодой человек?» «Зря он пристаёт к соседям. Толку не будет, а принять за идиота могут». Наверное, соседка Даша была прочно погружена в свои мысли, потому что недоумевающе встрепенулась, как будто её не вовремя заставили вернуться из мыслей в действительность. С лёгким удивлением посмотрела на Дениса, потом на бумагу, потом снова на Дениса и пожала плечами. По-моему, он живёт где-то рядом. Лицо знакомое, но не в нашем подъезде, тут я всех знаю. Она посмотрела мимо Дениса на Лизину дверь и вздохнула. «Вы знаете, что ваша соседка умерла?» На Лизину дверь соседка смотрела с печалью. Денис не сомневался, что печаль была искренней. Наверное, поэтому и признался. «Знаю. И мне очень хочется понять, почему она умерла». Даша, потеснив его, решительно вышла из лифта. «Мне тоже хочется это понять». Она кивнула на лист бумаги, который он продолжал держать за краешек, и требовательно спросила. «Этот молодой человек». Он как-то связан с Лизой? «Связан», — кивнул Денис. Всего он соседке рассказывать не стал, но кое-чем решил поделиться. Парнишка вчера звонил к ней в дверь. «Зачем?» Он не сказал. Я ему объяснил, что Лиза умерла, и он убежал. Даша недовольно сжала губы. Не исключено, что она, в отличие от Дениса, вытянула бы из парня массу информации. «Я жалела Лизу». помолчав, призналась Даша. Её все жалели. А теперь... Я не думаю, что она чувствовала себя несчастной, пока ребёнок был жив. Она его любила. А когда любишь, любовь всегда радует и придаёт сил. Денис кивнул. Не потому, что был согласен с рассуждениями о любви, а просто так, из вежливости. О любви он никогда не задумывался. Лизе было всего лишь тридцать. Горе проходит. Она могла начать жить заново и быть счастливой. Я хочу, чтобы тот, кто не дал ей это сделать, сидел в тюрьме. «Не факт, что она не сделала это сама», — заметил Денис. «Не факт», — грустно согласилась соседка. «Но мне в самоубийство не верится. Я её видела накануне вечером. Она с Александром Николаевичем разговаривала. Поздно, уже часов в десять». Она не походила на человека, который собирается умереть. Лифт успел уехать. Даше пришлось немного подождать, пока он вернулся. Денис вошёл в квартиру, и тут же хлопнула соседская дверь. Либо брат Власты ушёл, либо в квартиру Лизы пришёл кто-то ещё. У Антона хорошо получалось ничем не выделять Варьку и вместе с тем давать понять, что она находится к нему значительно ближе, чем все остальные. Специально он не старался этого делать, само получалось. Вот и сейчас он встал у стенки лифта рядом с Варей, а бухгалтерши пришлось прижаться к другой стенке. Бухгалтерши томно косила на него глаза, Антон старательно этого не замечал. Можно было подразнить Варю, улыбаться бухгалтерши, но Антон старался лишний раз подругу не обижать. Когда лифт остановился, он пропустил женщин вперед, вместе с ними вышел из здания. и быстро направился к стоянке. Надо было поехать раньше. Сейчас попадёт в самые пробки. Задержала его нотариус. Явилась под конец рабочего дня и долго объясняла, какие документы потребуются для вступления в права наследства. Хорошо, хоть что пообещала побыстрее проверить, написала ли Лиза завещание. И ещё одно было хорошо. Никаких лишних вопросов по поводу смерти его жены нотариус не задала. Никакого удивления не выразила. А могла бы. Они много лет знакомы и нередко болтали на самые разные темы. Доехал он быстрее, чем ожидал. И неожиданно пожалел, что не взял с собой Варю. Находиться одному в квартире было противно. Квартира давила, возвращала в то ужасное состояние, когда он узнал, что не является счастливым семьянином. Не то чтобы он был уж слишком счастлив, когда женился на Лизе, но доволен был это точно. Он тогда был уверен, что жена безумно его любит и слегка этому удивлялся. Понимал, что Лиза была завидной невестой и могла выбрать себе любого мужа, а выбрала его. Он тогда очень с собой гордился. Снимать куртку Антон не стал, только расстегнул. В квартире было жарко. Нашёл свидетельство о смерти тести и тёщи, положил в рюкзак. Потянулся к брошенным на тумбочку ключам от квартиры но неожиданно достал телефон и набрал сестру про какой блокнот ты спрашивала услышав голос сестры недовольно уточнил он власта начала объяснять он подошел к окну двор внизу был покрыт снегом недавно выпавший снег от чего то казался грязным как в марте зачем блокнот маме перебил антон сестру послушай лиза нам не чужая нас не может не интересовать что с ней случилось ладно пока Антон отключился. Раньше у Лизы привычки вести что-то вроде дневника не было. Раньше она писала примитивные стишки и декламировала их крошечному Игорьку. Стишки вызывали у Антона гримасу. Впрочем, и профессионально написанные детские стишки у него ничего, кроме гримасы, не вызывали. Он тогда собирался читать сыну хорошие, умные книжки. Он тогда не знал, что сына у него нет. Есть урод. Квартира давила. Антон подхватил рюкзак, запер дверь и, не дожидаясь лифта, пошёл вниз.